Марийские народные сказки Гусь и утка Вот построил гусь дом и надумал жениться. Вышел на птичий двор и закричал. «И-га-га-га! и, -га, -га, -га, и -га, га Встречай, невеста жениха!» Глядь, бежит к нему утка, коротконогая, широконосая, с ноги на ногу переваливается. «Ну что же», — думает гусь, — «Хоть не козиста невеста с виду, да верно хозяйка хорошая», и взял ее в дом. Наступил вечер. Подошла утка к гусю и крекает. «Лард, лард, стель, стель, лечь, лечь!» «Га-га-га!» — закричал гусь. «Что это ты говоришь? Тебе стелить постель? Ах ты, лентяйка, сама не можешь постелить!» Вытянул гусь свою длинную шею и, ну, клевать, и, ну, щипать утку. Испугалась утка, побежала из дому, крича «Лард, сама гнездо совью, лард, сама постелю!» С тех пор утки перестали крякать «Стель, стель!» Сами гнезда вьют, сами постель пухом устилают.